Гера прилетел в хитроу под вечер. Было около шести, когда он сел в такси и попросил отвезти себя в район Гринхилл. Место оказалось городской окраиной, настоящим спальным районом, застроенным невысокими домами. На улице, название которой было написано на листке в руке Геры, было всего четыре трехэтажных дома. Подойдя к самому первому, он увидел рядом со входом табличку с именами жильцов. Принялся читать, пока не дошел до фамилии Квишем. Артур Квишем. Тот самый корреспондент из BBC, который был давно и до какого-то времени безответно влюблен в Настю. Они познакомились в Москве, он приезжал в редакцию профиля и сейчас, конечно, уже неважно зачем. Между ними не было ничего такого. Настя не давала повода даже для легкого флирта, однако англичанин был человеком терпеливым. Он пережил и ее встречу с Герой, и ее замужество, и рождение ребенка. Он всегда находился где-то рядом, не дальше телефонного звонка. Зачем Настя поддерживала эти отношения, пусть даже и на уровне «Привет, как дела?» «Извини, у меня интервью» она и сама не могла бы толком ответить тогда. Возможно, это было простым совпадением – а, быть может, ее интуицией. Она никогда не задавалась этим вопросом. Одно известно точно. На третий день после Геринова-помпезного ухода Настя приехала в родную редакцию, вернее, бывшую родную редакцию. В профиле поменялась власть, из подачи Рогачева. Журнал возглавил человек до такой степени специфический, что со старым коллективом он не сработался, да и коллектив его не принял. В общем, Настя осталась без работы. Без мужа и без работы. Не слишком приятный дуализм, правда? Но так уж повелось, что темная полоса и та имеет свои границы, и ее окончание в Настину жизнь пришло вместе с Артуром. Нет, вначале она его не любила, конечно, но легла с ним в постель из желания вновь почувствовать себя женщиной. Не одинокой, брошенной мужем, которого увела какая-то наплевавшая на чужую семью дрянь, а желанной и милой. Говорят, что ночная кукушка дневную перекукует, и английская кукушка Квишем долго и красочно рассказывал Насте о работе в BBC, а однажды намекнул, что мог бы замолвить за нее словечко в штаб-квартире компании в Лондоне. Настя любила свою работу, была ей предана, и времени на раздумья она потратила самую малость. Рогачев помог с выездными документами, родители Насти, сильно переживающие ее разрыв с мужем, были рады новой возможности открывающейся перед дочерью и, скрипя сердцем, отпустили ее вместе с внуком. Гера позвонил. Ему ответили. Они сидели в каком-то пабе на соседней Рассел-Роуд. Настя не захотела приглашать его в квартиру. «Я хочу видеть своего сына». Гера смотрел на нее и курил четвертую сигарету подряд. «А зачем тебе?» Он еще совсем маленький, он не помнит тебя и может испугаться. Ты с таким же успехом можешь пойти посмотреть на игрушечных младенцев в магазине. Ну зачем ты так? Я правда очень хочу его видеть. Она постучала пальцами по столешнице. Быстро-быстро, словно играла на пианино. Нервничала. Скажи, зачем ты приехал? За тобой, за вами. Поедем домой? Нет. Настя, я ошибся, понимаешь? Я просто ошибся. Ну кто? Кто не ошибается? Нет больше в моей жизни той женщины, она. Она умерла. Умерла? Вот как? Так ты вдовец? Настя, прекрати. Ты сама на себя не похожа. Что с тобой произошло? Ты так изменилась. Что со мной произошло? Кое-что произошло. Просто однажды я встретил у тебя, Гера. И знаешь, иногда я даже начинаю думать, что лучше быть тебя тогда... Гера подался вперед. «Ну, что тогда? Лучше бы меня тогда грохнули до конца, да?» Она отпрянула. «Нет, я хотела сказать, лучше бы тебя тогда не было там, в аэропорту. Лучше бы ты улетел, и мы никогда бы не встретились больше». Гера попытался взять ее за пальцы, но она отдернула руку. «Не надо. Поедем домой. Но ну, что ты здесь забыла? Живешь в каком-то курятнике на отшибе. «Кто такой этот твой, как его?» Гера глянул в свой листок. «Кишкин». Квишин. «Артур Квишин. «Он журналист, точно такой же, как и я. Мы работаем в одном отделе». «А я...» Гера придвинулся ближе к ней. «Ты знаешь, кто такой я теперь? Я командую всеми журналистами России. Я занял место Рогачева, к твоему сведению. Могу все. Все. Говорю тебе, возвращайся ко мне». Я все для тебя сделаю. Хочешь, я тебя главным редактором в «Коммерсант» или в твой профиль назначу?» Настя улыбнулась. «Нет, не хочу». «Но почему?» Она встала, вытащила из своего рюкзачка 10 фунтов и положила на стол, собралась уходить. «Я люблю Артура. Для меня это очень много значит. И знаешь, я не хочу возвращаться в страну, где есть человек, который командует журналистами.